Рион. Ты что здесь делаешь? Возмутился я, как только определил хозяйку ног и тапок. "Ах, да, ты здесь!" услышал я в ответ приглушённый стон. "Спаси меня, фея, пожалуйста". Она меня помнит? Новогодний подарок не стёр ей воспоминания о вчерашнем дне. Почему-то эта новость меня несказанно обрадовала. "Куда ж деваться? Спасу", проворчал я, ликуя в душе. Но помочь девчонке оказалось не так уж просто, как показалось на первый взгляд. Я подлетел под ветви, в которых застряла рыжая, и, подставив руки, предложил: "Прыгай. Ага, сейчас, аж три раза. Я застряла, разве не видно?" "Да как ты вообще там оказалась? Будет тебе сказка на ночь. Вытащи только сначала". Я подлетел ближе и попытался потянуть её за замёрзшие ладошки. «А, руки оторвешь!» – согласила она. «Ты чем там так крепко застряла?» «А сам не догадываешься?» «Разумеется, самым прекрасным местом!» «Правда?» – не понял я иронии в ее голосе. «А что это за место?» «Бедрами, умник! Я застряла бедрами между ветвей!» Я почувствовал, как жара палил на щеки. «Ну, конечно!» Чем ещё там можно зацепиться настолько крепко, чтобы не сорваться и не свалиться? Я понял, извини. Сейчас попробуем по-другому. Как? Если ты подтолкнёшь меня, хмм, сзади, то я упаду на землю и разобьюсь. А ждать с протянутыми руками, пока я сама не вернусь, можно до самой весны. Глядишь, скину килограммчик другой и пролечу. Если, конечно, к этому времени не замёрзну. Нет. Я просто поговорю с деревом. Поговоришь с деревом. Ответную сказку на ночь обещаю после спасательной операции. Вернул я ей шутку. Ну давай, неуверенно согласилась она. Готова? К чему? Падать. Когда дерево подвенит ветви, ты упадёшь ко мне в руки. Не кричи только слишком сильно, хорошо? Ты точно меня поймаешь. Точно, не сомневайся. У меня же крылья. Крылья это не дополнительные руки и даже не щупальца, которыми можно хватать всё что угодно. Возможно, крылья меня удовлетворили бы, будь они мои. А так я поймаю. Просто верь мне, хорошо? Ага. Что мне ещё остаётся? Чудовище. Ты меня совсем не подбадриваешь. А ведь именно от меня зависит твоя целость и сохранность. Вот именно. Моя жизнь в твоих руках. Это ты должен меня подбадривать. Представь только, как мне страшно. Хрупкая новогодняя фея ловит на ручки тяжеленную гномку. Ужас. Да подобными историями можно детей пугать. Гномка в лепешку, а от бедной феечки того не останется. В лучшем случае мокрое лужище. А-а-а... Слушай, рыжая, угомонись. Мне кажется, с тобой определили сюжет, что я мужчина и совсем не хрупкий. А ты не особо тянешь на полноценную гномку, как бы ни гордилась собственными корнями. Махонькая и уверен лёгкая. Мечтай. А главное, не вырни, когда поймаешь столько счастья. Смею напомнить, ты сама меня позвала на помощь. Я наделаю, что ты волшебным образом меня вернёшь, хотя куда-нибудь вернёшь. Я не волшебник. ты новогодние феи, ну или фей. В общем, символ новогодних чудес. Вот именно, что символ. Я не всемогущ. Слушай, у меня же есть ещё одна попытка сделать свой день незабываемым и счастливым. Хочешь до полуночи повеселить тут? Не очень. Тогда дай мне сосредоточиться. Ты, да пожалуйста, фыркнула эта невыносимая заноза, а почувствовав под собой пустоту, после того, как я велел ветвям раступиться, заверещал он на всю округу. — А-а-а! — Тише ты, я же оглохну! — Держи меня! — Я тебя давно держу. Практически с того момента, как ты стала свободна. Сразу схватил. Ты даже провалиться толком не успела. — Все равно держи! Рыжей уткнулась мне в плечо и мелко затряслась. — Ты плачешь? — Нет, гномки не плачут. — Канапаушка! — Канапаушка! Ты только наполовину гномка, сама же говорила. Всё равно не плачут, она всё-таки разрыдалась. Ты боишься высоты? Нет, просто боялся упасть. А теперь? Она подняла голову и огляделась. Я держал её на руках, крепко прижимая к себе. Крылья за моей спиной трепыхались, легко поддерживая нас обоих в воздухе. Мы медленно опускались на заснеженную землю. Нет, наконец призналась она. С тобой не страшно. Почувствовав под ногами твердь, я отпустил девчонку, только сейчас заметив, что она в одном платьице. На день я снял с себя теплую куртку. Я-то точно не замерзну с фейской магией. Как домой собираешься возвращаться? Я так понимаю, и балконная, и входная дверь закрыты. — Правильно понимаешь, — вздохнула рыжая, заворачиваясь в мою куртку с головой. — И? — Что и? — Не знаю, я не знаю. Похоже, она была в отчаянии. Глаза полные слез поднялись на меня. — А ты не можешь с дверью договориться, а? — Ну, так же, как с ветвями. Ведь это же одно и то же дерево. — Замки — это металл, а не дерево, — поправил я ее. В деле взлома я не помощник. — Жаль. Но должен же быть какой-то выход. — Забрать сумочку с ключами там, где оставила. — Ни за что! — Не за что! «Почему, ты думаешь, я полезла по ветвям?» «Тебе угрожала опасность?» «Нет, просто...» «В общем, забудь, не вернусь я за ключами». «Хорошо. У кого есть дубликат?» «У арендодателя?» «У консьержки. Так это же замечательно!» «Вовсе нет. Ты не знаешь эту МОМ. Это не важно. Уж кому-кому, а мне ни одному не откажет», — заявил я. Вышла, признаюсь, несколько самоуверенно и чванливо. К тому же двусмысленно. Девчонка фыркнула и отвернулась. Ну-ну, парню в балетные пачки и с венком на голове действительно сложно отказать. Ух ты ж! Ну и снять я их не могу, иначе окажусь там же, где ночевал, то есть дома. — Сама справлюсь, — отмахнулась девчонка, видимо, привыкшая к самостоятельной жизни. — Подожди! Сестра говорила про венок. Возможно, если снять юбку, я с замиранием сердца стягивал с себя кружевную ткань и боялся вот-вот исчезнуть. Почему-то помоч не задачливой конопушке оказалось для меня очень важным. Ой, крылья отвалились, выдохнуло облачко пара девчонка, наблюдая за моими манипуляциями. Как думаешь, венок не сильно подпортит мой брутальный облик, пошутил я. «Ты сейчас о себе серьезно?» «Так ты и без венка не шибко брутален. Смирись!» — подколол лыжей язва. «Спасибо! Ты невозможно, любезно!» — ехидным тоном ответил я. «Хорошо, хоть на парня стал похож, и то радость. А то смесь феи и мужика просто коробила мой изысканный вкус». «Пойдем, пока не замерзла!» — выдохнул я, не желая больше припираться. Вернее, болтать с девчонкой было забавно. Но строг заморозиты ржи подстёгивал отложить разговор до лучшего времени. Я снова подхватил её на руки, не позволять же бедняжке топать по снегу в домашних тапочках. "Оттейна", согласила консьержка, стоило мне толкнуть парадную дверь и войти в дом. Пожелаем им, будто поджидала нас, появившись из ниоткуда. "Я предупреждала", анора прошептала девчонка мне на ухо и заилозила, желая оказаться на своих двоих. я поставил ее на ноги и обернулся к гоблинше. Та то ли пребывала в излишне радостном настроении, то ли, напротив, в необычайно скверном. Расплалась в улыбке, больше напоминающей звериный оскал, женщина уперла руки в тощие бока, а мелкие глазки в мою подопечную. Сначала один ее тащит домой на руках, через час другой. «Это как понимать?» Развратвали в том доме устраивать, вздумали? Что? Я не один навязываюсь ей на её рыжую голову спасатель. Её сегодня уже кто-то доставил? Стоп. Она похоже только что от кого-то сбежала, поэтому отметаю неуместную ревность. Я сказал ревность проклятье. Ладно, подумаю об этом позже. Сейчас нужно как-то выкручиваться. Я Несмело подала голос девчонка, похоже, не зная, как оправдаться. Надо же, обычно странный язычок, а перед консьержкой оробела. Она свалилась с балкона, подсказал я, стараясь как можно очаровать не улыбнуться пожилой женщине. Да, с облегчением подтвердила рыжая. Потянулась за шарфиком, который порывом ветра вырвался из рук и зацепился за ближайшую ветку, но не удержала равновесия и упала. Живая? И рационально воскликнула Гублинша и принялась ощупывать девчонку. Беда с молодёжью. Напьются и давай летать из законов. Кажись целая. Я в сугроб попала, ничего не повредила, отчиталась рыжая. Да да ладно. Беги бедолага домой, отогревайся чаем и обязательно ноги попарь, а то завтра с соплями да ещё в праздник непорядок. У вас золотое сердце, совершенно искренне восхитился я. — Да чего уж там, — засмущалась женщина. — Идите вместе. Вы, молодой человек, уж будьте добры, проследите, чтобы девочка носки горчичники положила, так вернее прогреется. — У нас ключей нет, — развел ее руками. Рыжая неваляшка не подумала их захватить, когда падала. — Тоже мне шутник. — А у вас случайный дубликат не припасен? — Припасен, конечно. Как без этого? Она прошаркала свою коморку, откуда через минуту вышла с новеньким ключиком. Вот, держите. «Мам, да вы новогодняя фея!» «Скажете тоже», – зарделась гоблинша. «Ладно, идите уже». «Ты действительно лучший укоротитель консьержек», – вынуждена была признать девчонка, когда мы одолели лестницу и встали перед дверью в ее квартиру. «А ты серьезно свалилась с балкона в погоне за улетевшим шарфиком?» «Нет, конечно». Она отвлеклась от ковыряния ключом в замке, И возмущённо посмотрел на меня. Я разве похожа на идиотку? Только попробуй сказать да, и я за себя не отвечаю. А что я могу сказать, если не знаю всех подробностей? Когда не знаешь, что сказать девушке, говори комплименты наставительным тоном из рекламы. Зайдёшь ещё бы. Если ты помнишь, я должен переодеться и отправиться домой. Лучше бы это сделать без лишних свидетелей. Да и Мом я обещал присмотреть за твоими носочками. Ты о чем? Какими носочками? С горчицей. Ты серьезно? Девчонка посмотрела на меня округлившимися глазами. Как никогда. Тащи носки и горчицу. Как бы рыжая не трепыхалась, но я все-таки заставила ее выполнить все предписания консьержки. И ноги напарить, и носки с горчицей надеть. Прибираться мы продолжили за чаем, который заваривали совместными усилиями, Вспоминая, какие травки лучше всего помогают от простуды. Тебе, между прочим, тоже не помешают профилактические процедуры. Отдал мне куртку, а сам на морозе стоял. Ага, целых 2 минуты. Неважно, пей давай. А то я тоже не буду эту подозрительную бурду. Девчонка отодвинула от себя чашку, в которой плавала смесь всевозможных трав. Ладно, согласился я с её доводами. Видишь, пью. Присоединяйся. У тебя завтра последний шанс. сделать день идеальным. Ты не забыла? Как уж тут забудешь, повисев на морозе среди медведей. Она осторожно пригубила чай и сморщилась. Кстати, как ты там оказалась и почему сегодня не вышло сделать день особенным? С чего ты взял, что не вышло? Она взглянула на меня из-под пушистых каштановых ресниц. С того, что ты опять в канун Нового года в моей компании и не в самом лучшем расположении духа. А что? Меня твоя компания фей вполне устраивает. Её бравада не впечатлила. Напротив, даже стало от чего-то грустно. Неужели мне хотелось бы, чтобы её слова были правдой? Глупости. Ну я же не вписываюсь в картину твоего идеального дня. Я поправил её с толикой сожаления. Почему бы не учесть ошибки и не сделать всё как надо? Учесть ошибки? Возможно. Знать бы ещё, в чём они заключаются. Видишь ли, вчера я решила, что мои беды заключаются в том, что обо мне никто не думает, даже я сама не забочусь о себе. Выходно прошлась я сам с собою. Нужно стать эгоисткой, и тогда всё обернётся наилучшим образом. Я окажусь в выигрыше. И поначалу так и было. Но как выяснилось, счастливая это меня не делает. Совсем Как же так? Она, пожалуй, плечиками укутанными в тёплую шаль, которую я заставил её надеть прежде, чем начать чаепить. Не знаю. Оказалось это совсем не весело, когда всё идёт так, словно вечная удача на твоей стороне. Нет, только не подумай, что за сегодня я пресытилась благополучием. Просто чужой проигрыш почему-то делает собственный успех горьким. Как-то так, понимаешь? Как ни странно, но я её понимал. Иной раз счастье близких гораздо слаще своего. А неприятности досаднее, чем если бы случились лично с тобой. Да, продолжай. А что же мне делать, если ранит даже собственная злость на того, кого можно со спокойной душой отвергать? Я сейчас про маму Фанни. Оказывается, даже она может быть милой и заботливой. И мне теперь стыдно, что я ее старательно обходила стороной. Наверное, следовало быть повнимательнее к ней. И тогда она тоже меньше вредничала бы. Я запуталась, какой путь следует избрать, если через дольтворение собственных потребностей к счастью не дойти. Ты только что ответила на свой вопрос. Правда? И что я сказала? Что тебе не радует, когда кому-то рядом с тобой плохо. И не терпели его поторопила она меня. Что из этого следует, какой вывод? Что ты добрая, решил пошутить я. и снизить градус напряжения. Нет, ты меня с кем-то путаешь, отмахнулась девчонка. Так что, что обязательно нужно завтра себя порадовать, вступив иначе, чем сегодня, что-то вроде того. Не зацикливаться на себе, а делать то, что по душе на самом деле. Почему бы и нет, если это доставит тебе искреннюю радость? Прислушиваться к себе, следовать интуиции, верно? Получится ли Считаю, стоит хотя бы попробовать. Смысл поступать согласно разуму, позабыв о душе и страдать от этого? Согласно. Я попробую. А теперь расскажешь, как оказалось вверх тормошками в ветвях вяза? Почему ты такой любопытный? Я тебя спас. Но мне кажется, было бы справедливо узнать подробности. Ой, ну что тут рассказывать? Из самоуверенной канапушки она вмиг стала смущённой девчонкой. Мы повстречались с Армом по дороге домой. У меня сломался каблук, а сосед предложил помощь. Какую? Донести тебя до квартиры? И почему я снова стал заводиться при упоминании, что кто-то этой рыжей носил на руках, кроме меня? А потом он предложил вместе отпраздновать, так как мы оба оказались на вечер без компании. И что было дальше? Почему ты замолчала? Я вообще-то чай пью, огрызнулась рыжая. Как ты себе представляешь глотать и при этом разговаривать? Не заговаривай мне зубы. Давай дальше. Что было? Ничего особенного. Я нарядилась и спустилась к нему. Арм живёт этажом ниже. В общем, мы выпили вина, поболтали, потанцевали. Арм прекрасно двигается. Арм, арм, арм. Непонятно, с чего взорвался я. Я имею в виду его соседу уже знакомое изъестье, в отличие от его. Моё ты не спрашиваю. Его имени я тем более не собирался узнавать. Но как-то я должна его называть. Ты сам хотел, чтобы я все рассказала. И по-прежнему хочу. Тогда не перебивай. А для твоего душевного равновесия меня зовут Тальяна. Красивое имя, мгновенно успокоился я. Тебе подходит. Я тоже считаю, что Тальяна звучит гораздо лучше, нежели рыжая или конопушка. Ты отвлеклась. Это ты отвлеклась. Согласен. Так почему ты решила броситься с балкона? Этот сосед, он к тебе приставал? Даже дыхание перехватило от гнева, стоило только представить неизвестного арм обживающего тальяну. Нет, ничего подобного, просто Ух, я не знаю, как объяснить. Попробуй как есть, не подбирая правильных слов. Вот, вот оно. Он оказался слишком правильным. Слишком приторным, что ли. Всё было замечательно. Арм рассказал, что давно обратил на меня внимание, и мне это, разумеется, польстило. Говорил, какая я замечательная, но потом постепенно его общество стало меня напрягать. Стоило только рассмеяться в голос, как его взгляд замораживался. При нём я чувствовала необходимость держать идеальную осанку. Не смела положить локоть на стол или высказать своё мнение. Мне приходилось держать марку и изображать из себя ту, кем на самом деле не являюсь. Мома из высшего общества, которая собирает губки в птичью гузку и не допускает минимальных эмоций на своём кукольном восковом лице. В какой-то момент я поняла, что больше не выдержу подобной пытки. Это всё не моё. Мне нравится болтать обо всём на свете, вот как с тобой, не выбирая тем, хахатать, когда смешно. кокситься и ругаться, если что-то не понравилось. Люблю сесть на диван, поджав ноги под себя или свернуться калачиком в кресле. Это так удобно. Предпочитаю есть сочное мясо и кремовые торты, а не умирать с голоду, лениво пощипывая виноград под кислючее сухое вино из элитных погребов. Чем больше Тальяна объясняла, тем сильнее меня пробивало на смех. В конце концов я не выдержал и прыснул. тебе смешно, удивилась она и нахмурила каштановые бровки. "Очень. Ты такая забавная и милая. Я никогда не встречал подобных девушек. Вокруг меня всегда велись исключительно восковые куклы, как ты выразилась, с губками гусками и виноградинами в зубах. Ты такая" я запнулся, подбирая правильное слово. "Невоспитанная", подсказала Тальяна со вздохом. Мама тоже так считает. Скорее небосредственная. И это качество подкупает. С тобой легко и приятно. Не нужно тебе подстраиваться под всяких армов и менять себя. Нет, не так. Я прошу тебя, Тальяна, не меняйся. Ты серьёзно? Серьёзнее некуда. Я сейчас был необычайно зол на неизвестного мне арма, из-за которого согревающее солнышко могло погаснуть. и превратиться в жеманную девицу, коех палным полно на свете. Атальяна, она одна. Такая необычная и смешная.